На Тарантасе из Томска в Красноярск. Во вторник, 24 июня, после обеда смотритель станции отправил заказанных нами лошадей во двор гостиницы, тройку на каждый экипаж. Господин Дэвидсон взял на себя ответственность присматривать заехавшим между нашими экипажами Тарантасом, в котором были ящики с Библиями, так что он был всегда на виду. До Красноярска Нам предстояло проехать 27 почтовых станций, на каждой из которых в наши экипажи впрыгали свежих лошадей. Дорога до первой станции была хорошей, сухой и ровной, несравнима с той, какой она оказалась позже. После более тщательного осмотра повозки, предназначенной для книг, мы заметили, что передняя ось сильно прогнулась, поэтому обратились за советом к деревенскому кузнецу. Осмотрев ось, тот заключил, что ремонт требуется незамедлительно и займёт несколько часов. Необходимо будет снять ось, обработать в кузнице, а затем снова установить. У нас выдалось таким образом свободное время, поэтому прямо на почтовой станции мы попросили хозяйку поставить для нас самовар, какой можно заказать на любой почтовой станции. Собственно, с тех пор У нас не было больше регулярного питания, какое мы имели во время путешествия поездом, кораблём, а также останавливаясь в гостиницах. Поэтому в пути приходилось довольствоваться консервами и чёрным хлебом. На станциях же, помимо самовара и кувшина молока, ничего другого не было. Мы нигде не могли задерживаться, кроме как в городах, где посещали тюрьмы, так как хотели добраться до Сахалина в запланированное время. Поэтому мы заказывали самовар только когда не оказывалось лошадей для замены. Тарантас стал для нас и столовой, и спальней. Задерживало нас в первое время лишь повозка с книгами. Кучеру мы не позволяли гнать сломя голову, как они привыкли в этих краях. Не хотелось застрять где-нибудь на полпути. Поэтому после ремонта багажной телеги мы ехали всю ночь спокойно, не спеша. На следующий день Лишь только мы с облегчением вздохнули, нас настигла очередная неожиданность. Переднее колесо телеги рассыпалось, провалившись в яму. Ситуация была всё же не безвыходной, так как случилось это в нескольких километрах от следующей почтовой станции. Три наших кучера оказались умелыми людьми. Для начала они сняли два ящика с телеги, переложив по одному на тарантасы. С помощью топора и верёвки, которыми мы запаслись в Томске, один из них свалил крепкий ствол дуба и привязал его к передней оси так, чтобы она была в горизонтальном положении. Вот таким образом дотянули мы нашего трёхколёсного инвалида до почтовой станции. Местный кузнец тут же взялся за работу, и через 3 часа мы снова отправились в путь. Невозможно выразить словами нашу благодарность Богу за хорошую погоду. Лето вступило в свои права, и в течение дня стояла жара. Ночью однако было прохладно, я бы даже сказал холодно. Наступила пора белых ночей. Небо оставалось сумеречно светлым в течение всей ночи. Солнце не заходило до 10 часов вечера, а вставало уже в половину третьего утра. Так что едва успевала погаснуть вечерняя заря, как появлялась утренняя. На третий день пути мы заехали в величественный густой лес, которому, казалось, не было ни конца, ни края. О, эти величавые ели, могучие пихты, сибирские кедры и идеально круглые, пропитанные смолой лиственницы! Невозможно налюбоваться ими даже после многих дней дороги, проведенных в их обществе. Лишь спустя двое суток мы снова выехали на открытую местность. Лес с обеих сторон тракта, по которому пролегал наш путь, и который местные жители называли Большой сибирской дорогой, был вырублен тем самым, как бы отодвинут от дороги. Нам объяснили, что делают это для того, чтобы беглые арестанты не нападали на проезжавших мимо путников. Солнце хорошо освещало расчищенную от леса дорогу, поэтому видно было далеко вперёд и назад. что оставляло меньше шансов неожиданным грабителям. Купец, с которым нас познакомил губернатор Тобольска, спросил, хорошо ли мы вооружены для путешествия. На что Бэдыке ответил ему, показывая наверх: "Мы находимся под его защитой". "Это, конечно, замечательно", заметил торговец, "но всё-таки пара хороших револьверов вам бы не помешала". В ответ доктор Бедикер процитировал отрывок из своего любимого стихотворения. Покров твой защищает меня от всех напастей и натисков врага. Слова из мотета Иоганна Себастьяна Баха. Автор текста Иоганн Крюгер. Не забывайте, настаивал купец, прежде чем вы доберётесь до Сретенска на Шылке, на пути вам встретятся от 500 до 700 беглых каторжников. которые направляются по сибирскому тракту в Россию. Конечно, всех их вы не увидите, они идут по двое или по трое, и, услышав приближающиеся почтовые тарантасы, тут же прячутся в лесу. Но вас они точно будут видеть. Разве ничего не предпринимается, чтобы поймать беглюцов, спросили мы. Едва ли можно принять всерьёз те меры, которые предпринимаются, был ответ. Общественная безопасность вдоль всего тракта находится в руках местной полиции. Но что может сделать пристав с несколькими полицейскими на территории, равной половине всех европейских губерний? Он обязывает крестьян, живущих в деревнях вдоль дороги, доставлять ему заключённых, ночующих или проходящих через их селения. Но они этого никогда не делают, ведь некоторых беглецов нужно будет вести за сотни верст, а от других можно ожидать и страшные мести. Сожгут ещё не дай бог деревню. Поэтому им спокойно позволяют идти своей дорогой. Помимо этого, беглецам нужно чем-то питаться, а чего контакт с людьми неминуем. Чтобы не иметь личного контакта с заключённым, крестьяне оставляют в определённых местах кувшин молока и кусок хлеба. Беглец спокойно всё съедает и выпивает, после чего снова отправляется в путь. Так ему удаётся ладить друг с другом. О властям жители говорят, что никого не видели. О том, что нападения и убийства здесь всё-таки происходили, свидетельствовали деревянные кресты вдоль дороги. Если спросить старого почтового кучера, что означают эти кресты, то можно получить обычный ответ. Ещё одна душа сгинула. Мы, слава богу, не встретили за время своего путешествия ни одного злого человека. Настоящим мучением в поездке стали целые тучи огромных слепней, москитов и всявозможных мошек. Они могли довести до крайности и человека, и животное. Местные жители обвязывают головы повязками из конской шерсти, которые имеют длинную свисающую по краям бахрому. Постоянно двигаясь, они смахивали таким образом вредителей с лица, шеи и затылка. Страх и ужас нападает, когда видишь такого человека в лесу издалека, а ещё хуже приближающимся к тебе. Со временем, правда, к этому привыкаешь. После многодневного пути по лесам, въезжая в деревню на тракте, путешественник подумаете вы: наверняка рад попасть на открытое пространство. Мы тоже считали, что каждая почтовая станция лежит среди полей. Однако, подъезжая к ним, Мы находили небольшие деревни прямо в лесу. Перед поселением на несколько сотен метров простирались огороды, затем шли ряды домов, расположенных плотно друг к другу по обе стороны улицы. За ними находились стойла и другие хозяйственные постройки, а затем снова на 200-300 метров вокруг всего поселения распаханные поля. Деревня была окружена крепким забором, поэтому въехать или выехать из неё Можно было лишь через единственные ворота. Мы не могли понять, почему эти люди живут на такой крошечной территории, когда вокруг них простирались сотни километров свободной земли. На четвёртый день нашей поездки сломалось второе колесо передней оси телеги с книгами. Были при этом и другие повреждения. Грозовой дождь, прошедший за день до этого, размыл дороги, сделав их почти непроходимыми. Невозможно было довести повозку до следующей станции, которая находилась в 8 верстах от нас, по этому глубокому мессиву, да ещё и со сломанным колесом. Наши тарантасы утопали по самую ось в глубоких ямах и в грязи. Стараясь хоть что-то сделать, мы безуспешно провозились с экипажами с полчаса, когда вдруг услышали позади нас голоса приближавшихся людей. Мы с нетерпением вглядывались в них в надежде узнать, кем они были. Такие же путешественники, как и мы, едва ли чем могли нам помочь. Когда они приблизились, мы увидели целую шеренгу пустых крестьянских телег, управляемых кучерами, которые охотно согласились помочь. Взяли ящики с наших повозок и довезли их до почтовой станции. Уже на месте кузнец принялся за ремонт нашего экипажа, заметив при этом: "Я вообще удивлён, что вы доехали досюда". Дорога в таком ужасном состоянии, что и после самого лучшего ремонта с таким грузом повозка не проедет далеко. Я бы вам посоветовал купить ещё одну. Тогда вы сможете уложить багаж в два экипажа. В кузнице на ремонте стояла телега с прочными осями. Вот такая повозка вам и нужна, сказал кузнец. Владелец наверняка согласится её вам продать. Найдя последнего, мы купили вазок за 25 рублей. Для ремонта обеих телег мне понадобится больше одного дня, сказал нам кузнец. Придётся вам ненадолго остановиться здесь. Не имея другого выхода, мы согласились. Но поразмыслив, доктор Бедикер решил, что мы уже и так потеряли много времени в дороге, и лучше будет, если господин Дэвисон без нас дождётся починки повозки, а мы тем временем поедем дальше, в Мариинск и Ачинск. Где посетим тюрьмы. После этого мы направимся в Красноярск, где с ним и встретимся. Дэвидсон согласился, и мы, приказав запрячь тройку, отправились дальше. Через некоторое время мы наконец-таки выехали из леса на степные просторы. Перед нами до самого горизонта простиралась бескрайняя равнина. Местность была поистине неописуемой. Почва под ногами была не чернозёмной, но тем не менее тёмной и плодоносной. Кругом росла сочная высокая трава. Не вдали паслись скот и табуны лошадей. Невозможно описать разнообразие и богатство цветов, созданных без участия человека. Особенно среди них выделялись пионы и лабазник, которые рос большими кустарниками, а среди полевых цветов крупные белые ромашки. В тот же день мы доехали до Мариинска, последнего еездного города Томской губернии, где посетили тюрьмы. Небольшая группа заключённых была размещена в жалком и ветхом здании. Слава богу, было лето, и арестантов выпускали на свежий воздух. Узники и надзиратели собрались в нетерпеливом ожидании. Пришёл даже начальник тюрьмы. С интересом вслушивались они в каждое наше слово. Знающие грамоту взяли новые заветы с благодарностью. Не обошли мы и надзирателей с начальником. Все были не сказан на рады, так как в округе нигде нельзя было купить священные писания, и едва ли оно было вообще у кого-нибудь в городе, разве что на старославянском языке, на котором по воскресеньям священник читает с кафедры. Мы не задержались в Мариинске дольше того времени, которое понадобилось для посещения тюрьмы. Но поспешили в Ачинск, надеясь достичь его уже на следующий день. Задача однако была не из простых. Нужно было проехать по сибирской дороге в экипаже почти 200 км за 28 часов. Хотя этот же путь можно преодолеть и за 24 часа. Нам казалось бесчеловечным загонять лошадей, которые так мчались со всех ног, погоняемые жаждущим чевых кучером. В остальном всё шло по плану. На каждой станции в наш экипаж впрыгали свежую тройку, и бух убирал с нашего пути препятствия. И всё же, в Ачинск, к сожалению, мы приехали лишь вечером следующего дня. Что нам было делать? Переночевать, а утром отправиться в тюрьму? Это было единственное логичное решение. Однако бесцельно пожертвовать целой ночью доктору Бедыкеру показалось непростительным. Поэтому мы поехали сразу к тюрьме, где Бедикер попросил разрешения встретиться с заключёнными, несмотря на то, что те уже спали. Такая просьба начальнику тюрьмы показалась чрезмерной и противозаконной. Доктор Бедикер убеждал его, что мы и в других тюрьмах отнимали у арестантов в часы отдыха, и что заключённые, да и сами сотрудники тюрьмы, только рады были послушать слово Божье. Так как начальник продолжал упорствовать, Бедикер стал более резок в выражениях, от чего мне пришлось приложить немало усилий, чтобы смягчить их при переводе. Однако Бедикер вскоре всё-таки заметил, что я не передаю всей жёсткости его слов, и сделал мне замечание. Я принял выговор, но никак не мог быть нейтральным посредником в этом разгоравшемся конфликте. В конце концов, Бедикер пообещал подать жалобу в суд Петербурга. Я обратился к начальнику Не передавая точных слов доктора, но сохранив их приблизительное значение, и попросил его уступить, дабы это недоразумение не дошло до разбирательства властями. И он сдался, но это было принудительное согласие. Мы выиграли эту схватку. Двери тюрьмы открылись перед нами, заключённых разбудили, но в целом мы проиграли. Раздражение начальника и возбуждённое состояние Бэдекера омрачили служение, которое возможно лишь в мире. С тех пор я всё время думаю, что лучше бы мы и вовсе не заезжали в Ачинск.